шестнадцать Сиси две тысячи десять мыла сковородку и смотрела в окно на причал ей ничего не удалось расслышать старость не радость но Ларкин и Беннет явно о чем-то спорили а еще прямо перед тем как хлопнула дверь Ларкин громко запела не совсем попадая в ноты но довольно близко надеюсь ты проголодалась сказала Сиси -си. даже без макияжа С растрёпанными волосами и в нелепой мужской футболке Ларкин выглядела сногсшибательно. Она была так похожа на Маргарет, что Сиси -Си в изумлении облокотилась на кухонный стол, прежде чем вспомнила. Её подруга давно умерла. «Я голодная, как волк!» В дверях появилась Бити, сжимая в кулаке пачку сигарет и зажигалку. «Чую яичницу с беконом. И есть ещё сырная запеканка». Добавила Сиси, направляясь в столовую. «Вообще-то я хотела пробежать пару кругов. В девять у меня телефонный звонок». Ларкин мелько взглянула на тарелку с яичницей, беконом и сыром. Всё, как она любит. «У тебя полно времени. Поешь золотце. Надо же откуда-то брать силы для пробежки. Садись, принесу апельсиновый сок и кофе». «Ладно, разве что пару кусочков». Ларкин плюхнулась на стул рядом с Бити. Не понимаю, почему ты просто не позанимаешься перед телевизором вместе с Джеком Лолейном. Джек Лолейн американский деятель альтернативной медицины, пропагандист здорового образа жизни. Вёл собственное шоу на телевидении с 1951 по 1985 годы. Я всегда так делала, покачала головой Сиси. -Си. Может из-за того, что он давно на пенсии? – съязвила Бити. Сиси досадно нахмурилась. Твой папа обещал заехать. С мамой все в порядке? – встревожилась Ларкин. Да, беспокоиться не о чем. Врачи говорят, то, что случилось вчера, просто аномалия. Резкий скачок мозговой активности, а потом все вернулось в прежнее состояние. Но хуже ей не становится. Нужно об этом помнить и молиться чтобы она, наконец, пришла в себя. «Тогда зачем папе ехать сюда?» «Хочет с тобой повидаться. Ему, кажется, ты его избегаешь». Сиси -си направилась в кухню за кофейником. Из-за кашля Бити она не услышала стука в дверь, и Мэг постучал в оконную раму. Поколебавшись, он приблизился к Ларкин, поцеловал её в макушку, а потом сел за стол напротив дочери. «Похоже, ты поймала немного солнышка». — улыбнулся он. — Беннет утром покатал меня на лодке. Он не забыл, что я люблю встречать восход. Мэг вопросительно приподнял брови. Не обращая внимания, Ларкин положила себе яичницу и протянула блюдо Бити. Будешь? За завтраком разговор шёл в основном на отвлечённые темы. — Беннет сказал, кто-то ухаживает за домиками для ласточек в коровоморе, — сообщила Ларкин, прихлёбывая кофе. Это не мама, потому что он обнаружил новую бечевку уже после того, как она попала в больницу. Довольно странно, ведь дом заброшен. "И не я", невозмутимо ответила Сиси. -Си. "Пока мы не обнаружили Айви в Каровом море, я думала, туда уже много лет никто не ездил", ты спрашивала Кэрол Энн. "Нет, но Беннет обещал спросить. Правда, мне кажется, она ни причём. Как-то странно всё это". Сиси -Си откинулась на стуле. — Может, и нет. По легенде, Карау-Мор будет стоять, пока рядом живут ласточки. — Как ворона в лондонском Тауре? — спросил Мэг, подцепив вилкой ломтик бекона. — Да, именно. Наверное, за домиком ухаживает тот, кому известна эта легенда. Жаль, мы не знаем, кого благодарить. Битьте снова закашлялась. — Извините, — прохрипела она и направилась к выходу не забыв прихватить сигареты. Пойдёшь дымить на улицу? возмущённо спросила Сиси. -Си. Ты же не даёшь дымить в доме. отозвалась Бити с порога. Почему ты не сходишь к врачу? обеспокоенно спросила Ларкин. Он скажет, мне надо бросить курить, проговорила Бити, дождавшись, пока приступ кашля прекратится. Можно подумать, я не в курсе. Зачем тратить деньги и нервы? И она вышла по-прежнему кашляя. Завтрак продолжился в молчании. «Как думаешь, почему мама заинтересовалась фондом и страховкой?» Наконец спросила Ларкин, задумчиво жуя сыр. Сиси изо всех сил постаралась сохранить спокойствие и продолжить трапезу. Но яичница показалась ей безвкусной, как картон. «Не знаю. В последний раз мы ездили туда, когда твоя мама была совсем маленькой». И я думала, Айви совершенно забыла о Кароу-Море. Но после твоего рождения она решила учредить фонд и вложить туда дом и остальное имущество». Мэг положил ладони на стол. И Сиси -Си заметила золотое обручальное кольцо. Он много лет его не носил. «Мы с Бенатом думаем, что это из-за того, что землёй заинтересовались застройщики. Наверное, мама пыталась установить стоимость недвижимости Сиси. -Си. Медленно положила вилку на край тарелки. Сились подобрать правильные слова. «Я действительно разговаривала с застройщиками. Всего один раз. И лишь потому, что они сами пришли ко мне. Я только хотела узнать, что им нужно. Возможно, Айви стала об этом известна, но она ничего мне не сказала». В любом случае, это было не спонтанное решение с её стороны. «Джексон, — говорит, — мама приходила к нему» и интересовалась выплатами по страховке. «Правда?» — Сиси налила себе кофе, пролив половину на блюдце. «Да, Джексон так сказал». «Она выглядела расстроенной?» Он не упоминал. «У тебя есть догадки, с чем это всё связано?» «Никаких. Ты же знаешь свою маму. Она вечно ищет новых ощущений, чтобы отвлечься и почувствовать себя счастливой». Помнится, у неё была идея сделать из каро Мора колонию художников. Возможно, ей казалось, ты согласишься на это скорее, чем я. Ларкин нахмурилась. «Вряд ли. Ерунда какая-то. Вот ещё один вопрос, который необходимо будет задать, когда она очнётся». Сиси обменялась взглядом с Мэком. «Ты права, деточка. Нам просто нужно набраться терпения». После завтрака Мэк уехал в больницу. А Ларкин ушла на пробежку. Сиси заварила кофе, вышла на крыльцо к Бити и поставила чашку на столик, убрав с глаз сигареты и зажигалку. — Я знаю, ты всё слышала, — сказала она, глотнув кофе. — Ты же специально оставила дверь открытой. Как считаешь, что было у Айви на уме? — Ты её мать, тебе виднее, — невозмутимо парировала Бити. Наверное, это как-то связано с лентой, которую она держала в руке, когда ее увозили в больницу. Там было написано что-то насчет Маргарет. «Я знаю про Маргарет», — Сиси опустила взгляд. Айви всегда знала, что ее мама погибла при пожаре. Понятия не имею, что еще она могла выяснить. Бити посмотрела на нее в упор. Помимо очевидного, она рассмеялась лающим смехом. Если Айви что-то и узнала, то не от меня. Я считаю, нужно будет всё рассказать, когда она придёт в себя. Правда, вряд ли это что-то изменит. Сиси сделала слишком большой глоток и обожглась. Ты же знаешь, я всегда желала ей добра. Пыталась защитить от жизненных незгод, но у меня ничего не вышло. Айви была счастлива лишь с Элисом и после рождения Ларкин. Битти неожиданно взяла... Ее её за руку. Маргарет поступила бы точно так же, если тебе от этого станет легче. Она наверняка одобрила бы все твои действия. Думаешь, она простила бы меня? Невольно вырвалась у Сиси. Ей никогда не хватало духу высказать эту мысль вслух. За что? Взгляд Убити остался таким же дерзким и вызывающим, как в юности. Сиси отвернулась, не желая отвечать на вопрос. Наконец, не выдержав молчания, она подняла голову и встретила немигающий взгляд подруги. За то, что не смогла её спасти. Битти встала, так и не притронувшись к кофе. «Ты спасла её дочь. Маргарет была бы тебе благодарна. Надеюсь, ты это понимаешь». Сиси кивнула, не поднимая глаз. «Я еду в больницу». Битти взяла сигареты и зажигалку. «Увидимся там». Сиси медленно покачала головой. «Знаешь, она всё ещё здесь. Наша Ави. Её тело лежит в больнице, но душа тут, рядом. Она пытается поговорить с нами, только мы её не слышим. Совсем как раньше. Ей снились кошмары, а я ничем не могла помочь. Ей понадобится твоя помощь, когда она очнётся». «А если не очнётся?» Едва слышно прошептала Сиси: -Си. "Очнется, никуда не денется". Убежденно заявила Бити: "Айви, Дарлингтон, помнишь, как говорила Маргарет? Дарлингтоны в родстве с солнцем и луной, поэтому их всегда заряет свет. На небе было затемнение, но оно скоро пройдет. У меня предчувствие". Сиси -Си выпрямилась и расправила плечи оглядывая подругу, ее широкие легкие брюки и кожаные сандалии, испещренные каплями краски. Айви многое взяла от них обеих. Они почтили память Маргарет, вырастив ее дочь. Но за долгие годы Сиси -Си уяснила непреложную истину. Тысячи добрых намерений не могут перевесить одну единственную непростительную ошибку. «Надеюсь, ты права», — произнесла она. Не переживу, если сави что-нибудь случится. Бити смяла сигаретную пачку. Хруст картона заглушил стрекот, цикат. Переживаешь? Любовь, которую ты хранишь в сердце, поддерживает тебя, заставляет двигаться дальше. Ты всю жизнь так прожила, и вряд ли уже изменишься. Она собралась уходить, но Сиси окликнула ее. А ты? Что поддерживает тебя даже в самые темные времена? Бити опустила взгляд на смятую пачку. «Сожаление!» — хрипло произнесла она. «Сожаление? О чём ты сожалеешь?» «Много о чём. В основном о том, что не решилась в нужный момент сказать Маргарет «нет». Она повернулась и ушла, не дожидаясь ответа. Раздался отрывистый кашель, хлопнула дверь автомобиля. Сиси взяла чашку, и глотнула остывшего кофе, чтобы чем-то занять руки. Она вспомнила слова Бити про Дарлингтонов, солнце и луну. Сделала ещё глоток, закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Сиси -си. 1951. На последних нотах песни: "Давайте вновь начнём, смеющиеся парочки в обнимку принялись спускаться с верхнего этажа павильона". Две недели в Миртл-Бич пролетели незаметно. Сама того не осознавая, Сиси -Си крепче сжала руку Бойда, выходя вместе с ним на свежий воздух. «Жаль, что всё так быстро закончилось», — прошептала она, едва сдерживая слёзы. «Не представляю, как теперь жить без тебя». Бойд приподнял её лицо за подбородок. «Мы скоро снова будем вместе», — он подкрепил обещание нежным поцелуем. «Мы ведь уже всё обсудили, Сесали. Я неделю пробуду дома, повидаюсь с родителями и расскажу о моих планах». «Ты собираешься переехать в Джорджтаун?» Сиси не спрашивала, она просто не могла думать иначе. Я отправила письмо доктору Гриффиту и попросила руководителя моей практики дать мне рекомендацию. Надеюсь, когда я вернусь в Чарльстон, ответ уже придёт. Сиси готова была запрыгать от радости» но боялась показаться слишком восторженной. Бойт старше. Он воевал на Тихом океане и закончил медицинский факультет. Нужно соответствовать и постараться не выглядеть полной дурой. «Уверена, мистер Дарлингтон тоже замолвит за тебя словечко. Они с доктором Гриффитом старые друзья, так что поскорее приезжай в Джорджтаун». Бойт улыбнулся, и у си, -Си перехватило дыхание. «Ради тебя я готов на всё, любимая. Когда приеду, очень рассчитываю познакомиться с твоими родителями». «Она взяла его за руки, чтобы не упасть в обморок. Я буду ужасно, ужасно рада». «А если тебе вдруг станет одиноко?» «Ты, наверное, сделала не меньше тысячи снимков. Надеюсь, там найдётся парочка моих фотографий». «Одна или две точно найдётся». Сиси поцеловала его, но тут же приняла серьёзный вид. «Хочу попросить тебя об огромном одолжении». Бойд притянула её ближе. «Всё, что угодно, дорогая. Я прошу не за себя, а за Маргарет. Вы же с Реджа поедете в Чарстон. Постарайтесь убедить его не идти в армию. Я помню твои слова, но Маргарет взяла с меня обещание, что я поговорю с тобой». Вряд ли мне удастся убедить его. И, думается, я не имею права говорить с ним на эту тему. Но я сделаю всё, что в моих силах. Лишь бы ты была довольна. О, милый, милый!» Сиси встала на цыпочки и приблизила губы к его губам. «Я так люблю тебя!» Она осеклась, испугавшись, что сболтнула лишнего. Маргарет говорит, девушка не должна первой объявлять о своих чувствах. «Очень рад это слышать», — серьезно произнес Бойд. «Я полюбил тебя с первого взгляда на бензоколонке. Меня пленили твоя походка. Чудесная улыбка и эта роскошная красная помада. Я сразу понял, что наконец встретил женщину, с которой хочу провести всю оставшуюся жизнь. Что скажешь?» Сиси -си обвела руки вокруг его шеи, не заботись, что подумают люди, и жарко поцеловала в губы. А что бы сказала на это твоя мама? раздался знакомый голос. Словно пробудившись от долгого сна, Сиси тряхнула головой. Рядом стояла Бити и протягивала им обоим потучье роллу. Вот, пожуйте, а то дети смотрят. Её голос звучал сердито, но она улыбалась. Где Маргарет? спросила Сиси, вглядываясь в толпу, выходящую из павильона. «Они с Реджи будут ждать нас в кинотеатре «Глория» через дорогу». Маргарет проголодалась так, что они зайдут куда-нибудь перекусить. Попросили занять им места. «Надеюсь, они не опоздают», — озабоченно проговорила Сиси. -Си. «Это ведь её идея смотреть кино. Кстати, что за фильм?» Битти закурила. «Ночной поезд в Берлин». Кажется, его снял друг дяди Маргарет, Кэрл Горинг, по мотивам последнего романа Роберта Лэнгфорда. Она выдохнула дым. Между прочим, тебе следовало бы обращать внимание на книжные новинки. Не все же ок листать. Бити была в дурном расположении духа. Она весь вечер танцевала с разными партнерами, и ни один не оказался стоящим. Для каждого у нее находились отговорки «Слишком старый», «Слишком молодой», «Слишком толстый», «Слишком тощий», «Чересчур много веснушек». Вообще без веснушек. Как справедливо заметила Маргарет, Битти гораздо умнее большинства мужчин, и одного умения танцевать недостаточно, чтобы привлечь её внимание. Ну хорошо. Чувствуя небывалое воодушевление, Сиси -Си вклинилась между Битти и Бойдом и взяла их под руки. «Пойдём в кино и займём им места. А если они так и не появятся, расскажем, чем всё закончилось, испортим им удовольствие». Бойд расхохотался, накрыл ее руку ладонью, и они направились в кинотеатр. Два часа спустя Маргарет и Реджи так и не объявились. Подождав их на улице еще минут пятнадцать, Бойд заверил Сиси и Бити, что Маргарет в надежных руках, и предложил подвезти их до дома. Они втроем уселись на передние сиденья. Сиси забралась в середину, «Оставь местечко для Святого Духа. Подколола Бити обратив внимание, что Бойд и Сиси сидят слишком уж близко друг к другу. «Так ведь твой папа говорит». Сиси шутливо шлёпнула её по руке и придвинулась к Бойду ещё ближе. Они ожидали, что в доме будет гореть свет, однако их встретила темнота. Сиси обошла все комнаты, зажигая лампы. Бойд держался рядом с ней. «Только не волнуйся, ладно? Наверное, они просто потеряли счёт времени и придут с минуты на минуту». «Им есть о чём поболтать». Сиси кивнула, но тревога никуда не делась. «Позвони, если застанешь Реджи дома». «Конечно. А ты дай знать, когда появится Маргарет. Даже если будет поздно, всё равно звони». Бойд поцеловал её в лоб, не смущаясь присутствия Бити, и направился к выходу, обернулся и подмигнул. «Увидимся в Джорджтауне. Приеду, как только смогу». «Неужели я отпущу его?» не поцеловав на прощание. Сиси метнулась к Бойду и крепко прижалась к нему, чтобы он понял, как сильно она будет скучать. Наконец он рожал объятия, и она медленно отступила в комнату, одними губами прошептав «Я люблю тебя». Битти закатила глаза, деликатно отвернулась, когда Бойд произнес слова любви и закрыла за ним дверь. Девушки принялись готовиться ко сну. Сиси -си выгладила юбку и блузку. Мама сразу заметит непорядок в одежде. Но крутила волосы на бигуди и впервые за две недели надела специальную шапочку для сна. Мамин подарок. Нельзя, чтобы мама застала ее дома неодетой. По загару сразу видно, что она носила открытый купальник, одолженный у Маргарет. Для бикини он выглядел весьма целомудренно. Но миссис Пёрнел, хватит удар, если она узнает, что ее дочь выставляла голый живот на всеобщее обозрение. Тем не менее, в душе у Сиси росла тревога. Она дважды позвонила Бойду, просто на всякий случай, и старалась не смотреть в глаза Бити, опасаясь увидеть в них такое же беспокойство. Маргарет зачастую ведёт себя дерзко, но не рискнёт поставить на кон свою репутацию. В этом Сиси и Бити были единодушны. Около часа ночи подруги наконец решили лечь спать. Они погасили свет в гостиной и открыли двери в спальнях, чтобы услышать, когда придёт Маргарет. Единственным утешением стал звонок Бойда. Тот сообщил, что Реджи ещё не появился. Значит, они с Маргарет вместе, где бы ни были. Перед тем, как выключить настольную лампу, Сиси помолилась Господу, чтобы Маргарет не натворила ничего такого, о чём потом будет сожалеть. Последнее слово долго не выходило у неё из головы. Сиси проснулась около семи утра от хлопка автомобильной двери. Она накинула халат и спустилась в гостиную. Маргарет прислонилась спиной к стене, на её губах играла блаженная улыбка. По выражению мамы Сиси, выглядела она как кошка, объевшаяся сметаной. «Где ты была?» – воскликнула Сиси, усаживая Маргарет на софу. Бити тоже спустилась вниз и уселась рядом с подругами. «Где только не была!» — ответила Маргарет, по-прежнему улыбаясь. «Мы гуляли и разговаривали. Это наша последняя ночь вместе, а нам столько нужно было сказать друг другу». «Просто гуляли и разговаривали, и всё?» Битти скептически приподняла бровь. «Возможно», — с загадочным видом промурлыкала Маргарет. «Возможно?» — Битти толкнула её локтем в бок. «Выкладывай, не тяни!» Щёки Маргарет порозовели. Только сейчас Сиси обратила внимание на её внешний вид. Тушь и румяна размазались, а юбка и блузка выглядели так, будто она в них спала. «Мы поехали в отель». Улыбка Маргарет увяла. Сиси схватилась за сердце. «О, Боже, Маргарет! В отель?» Маргарет кивнула. «Дешёвый, грязный отель в ужасном районе города. Реджи сказал, там не станут задавать вопросов. Но мне было всё равно, куда идти, лишь бы не расставаться. Мама пришла бы в ужас, если бы узнала, что я побывала в таком месте. «Да уж твоя мама бы грохнулась в обморок!» Ехидно усмехнулась Битти, снова толкая подругу локтём. «И чем вы там занимались?» «Не твоё дело!» — едва не крикнула Сиси. «Маргарет вела себя, как настоящая леди!» Однако по лицу Маргарет было ясно. Что бы ни происходило в отеле, это весьма далеко от поведения настоящей леди. Бити положила руки на плечи Маргарет и вгляделась ей в лицо. «Вы что, делали это?» Та молча кивнула, опустив голову. Сиси встала на колени перед подругой. «Он хотя бы пообещал жениться?» «Конечно», — Реджи дважды попросил моей руки, пока мы гуляли и потом, после... Маргарет сверкнула голубыми глазами. «Он ещё вчера вечером предложил узаконить наши отношения». «И ты отказалась?» – ужаснулась Сиси. -Си. «Рэджи хотел сделать тебя порядочной женщиной, и ты не воспользовалась такой возможностью?» «О чём ты говоришь?» – раздражённо фыркнула Бити. «Больше тебе ничего не приходит в голову? Может, эта Маргарет должна сделать его порядочным мужчиной?» Пропустив слова Битти мимо ушей, Сиси взяла Маргарет за руки и встряхнула её. «Почему ты не согласилась выйти за него замуж?» Лицо Маргарет сморщилось, словно мятый платок. Плечи поникли. «Мне невыносима мысль о том, что он уйдёт на войну. А я останусь ждать. Я надеялась, он передумает, если я поставлю его перед выбором. Или я, или армия. Я не могу...» Она разразилась слезами. «Просто не вынесу!» «А Реджа?» «Он сказал, что любит меня», — всхлипывая, пролепетала Маргарет. «Но и страну тоже любит. У него большие планы на наше общее будущее, и он хочет поступить по совести. Ему нужно подумать и рассмотреть все варианты. Сперва я решила, он хочет поступить по совести в отношении меня. Но чем больше думаю, тем больше мне кажется, что я совершила ужасную ошибку». Сиси была полностью согласна. Но сейчас неподходящий момент, чтобы произносить это вслух. Маргарет нужна поддержка, независимо от того, что думают подруги. Усевшись на диван, Сиси взяла её за руку и ласково сжала холодные, безвольные пальцы. «Когда Реджи собирается сообщить о своём решении?» Он сказал, что вернётся в Чарльстон, к родным, как и собирался. Дрожащим голосом ответила Маргарет. Мистер Мэтсон не одобряет его намерения поступить в армию. Он хочет, чтобы Реджи стал юристом и продолжил семейное дело. Потом они с Бойдом поедут в Джорджтаун и познакомятся с моими родителями. Надеюсь, тогда мы и объявим о помолвке. «А как же колледж?» – спросила Бити. «Ты же поступила в Уэлсли. Неужели это для тебя совсем не важно?» Взор Маргарет затуманился, но не от слез, а от радушных надежд. «Нет, Бити. Неважно, я влюблена, и этим все сказано. Однажды ты тоже найдешь свою любовь и тогда поймешь, что я чувствую. Ради любимого я готова на все. Боже упаси! – пробормотала Бити, открывая пачку сигарет. Сиси -си метнула на нее укоризненный взгляд. Просто замечательно, что Бойд и Реджи приедут в Джорштаун. Мы снова будем вместе, совсем как в эти две недели. Надеюсь, Бойду удастся переубедить Реджи кивнула Маргарет. Сиси промолчала. Она гордилась тем, что Бодь служил в армии. По её мнению, это многое говорит о мужчине, его чести и чувстве долга. Страшно даже подумать, каково это, когда твой возлюбленный уходит на войну. Боль утраты удел женщин с начала времён. Тем не менее, ей казалось непорядочным давить на чувства мужчины, чтобы удержать его рядом с собой. Впервые Сиси поблагодарила родителей за строгое воспитание. Она хорошо понимала Реджи. Ей с детства внушали, что правильный выбор не всегда приносит радость. Маргарет так это и не уснила. Сиси крепко обняла подругу. «Что ж, хорошо. Прямо сейчас мы ничего не можем изменить. Поэтому давайте одеваться. Приберём за собой и поедем домой». «А потом?» — спросила Маргарет. «Будем ждать». «Конечно, ты права. Спасибо тебе. Спасибо вам обеим, что выслушали и не осудили. Это очень много для меня значит». Сиси уже собралась уходить, но Маргарет удержала её за руку. «Помнишь, как мы положили ленты в древо желаний?» «Ещё бы. Бити хочет стать выдающейся художницей. А мы с тобой загадали найти мужчину, которого будем любить вечно. Наше желание сбылось. Когда приедем домой, нужно положить в дупло новые ленты». И что мы напишем? Что останемся подругами навсегда и будем поддерживать друг друга, что бы и ни случилось. Зачем писать? Усомнилась Битти. Это и без слов ясно. Маргарет взяла их обеих за руки. Просто увековечим нашу дружбу официально. Вот и всё. Что бы ни ожидало нас впереди, вы обе очень много значите для меня. Я всецело полагаюсь на вас и хочу, чтобы вы полагались на меня. Договорились? «Договорились!» — хором ответили Сиси -Си и Бити. Четыре часа спустя, глядя, как Маргарет поворачивает ключ в замке, Сиси -Си поняла. Теперь они совсем не те, что прежде. Они приехали сюда юными девушками, а уезжают молодыми женщинами, вступившими на порог новой, восхитительной взрослой жизни. Однако, как она не старалась, ей не удалось избавиться от беспокойной мысли о непредсказуемости судьбы. Сиси понимала недовольство матери из-за ее дружбы с Маргарет и предостережение, что зависть часто легко принять за восхищение. Усевшись на переднее сиденье кабриолета, она подставила лицо солнцу, не беспокоясь о веснушках и почти забыв о дурном предчувствии, поселившемся в ее сердце после расставания с Бойдом.